Вечером на веранде Пип рассказала Колин почти все о событиях дня. «Уэллоу далеко не худшее», — заметила Колин. «Сказала она тебе, что три года назад у нее погиб один из братьев». «Боже мой, нет». «Сноуборд. Несчастный случай. Она до сих пор на таблетках, да еще каких». «Волк по фамилии Вольф, разумеется, об этом знает. Волк всегда чует, кто слабая овечка в Атаре» то, что Уиллу не стала, говоря с ней разыгрывать карту своей утраты, впечатлило Пип, почти привело в замешательство. Просто сидела под деревом и безропотно принимала наказание. Да, сильно должно быть подействовали на нее слова Андреаса. Теперь я чуть лучше понимаю твое положение здесь, сказала Пип. «Вот-вот. Из того, что ты рассказала, я делаю вывод, что с момента твоего приезда мои дни тут сочтены». «Колин, ты же знаешь, я больше хочу дружить с тобой, чем с ним». «Это ты сейчас говоришь, но он вернулся только вчера». «Я не желаю тут находиться, если тебя тут не будет». Серьезно? Если ты хотела побыть подальше от матери, две недели — это маловато». Я не обязан возвращаться в Калифорнию. Мы можем вместе поехать куда-нибудь еще. Мне казалось, что ты задалась целью найти отца. Может быть, Флор даст мне 130 тысяч, и тогда мне не надо будет его искать. Тебе еще многое предстоит узнать о богатых людях, сказала Колин. Флора и зубной пасты не поделится. На следующее утро, когда Пип после ранней прогулки вошла в амбар, Уиллу... Не изменившись внешне, показалась ей совсем другим человеком, душевно неустойчивой особой на антидепрессантах, охваченной чувством вины из-за смерти младшего брата. На сей раз Пип обняла ее первой. Она не могла решить, то ли она хорошо поступает, преодолевая в какой-то мере свою враждебность, то ли скверно и своекорыстно обнимаясь с девушкой из узкого круга. То ли она прогрессирует, то ли развращается. Так или иначе. Талант к поиску информации у Уиллоу был потрясающий. Она так стремительно набирала тексты, орудовала мышкой, работала с таким большим количеством окон одновременно. Переход из рук в руки недвижимости в Австралии, списки директоров австралийских корпораций, архивы австралийских бизнес-новостей, анонимные базы данных австралийского правительства, что Пип стало ясно. Пройдут недели, прежде чем она научится следить за действиями Уиллоу, не теряя нить. Андреас не говорил с ней отдельно ни в тот день, ни на завтра, ни в последующие 10 дней. Он то и дело тихо совещался с другими девушками, курсировал между амбаром и зданием, где трудились парни, вел долгие рабочие разговоры с Уиллу, тогда как Пип поученически сидела рядом. В том, что он игнорировал ее одну, словно подчеркивая, что из практикантов только она не вносит существенного вклада в общее дело, был очевиден умысел. Он явно старался разжечь в ней аппетит к личному контакту, к новым моментам пьянящей откровенности. Она, со своей стороны, не могла побудить себя ни к противостоянию ему, ни к негодованию на него. Он помешал у нее в голове деревянной ложкой. Ей хотелось новую порцию того, что он пока утаивал. «Не какую-нибудь там огромную порцию», — говорила она себе. «Совсем чуть-чуть». Чтобы вспомнить, какой у этого вкус, чтобы проверить, может ли Андреас Вольф оказать на нее такое же воздействие во второй раз. А потом вдруг выяснилось, что он опять отбыл. Тони Филд в городе, сообщил ей за ужином Колин. Правда? В Санта-Крусе? А почему она прямо сюда не приехала? Он тщательно разделяет работу и развлечения. Кроме того, в отношении Тони, видимо, нужны особые меры. Она слегка зарывается, до того ему влечена. Похоже, перестала понимать, кто устанавливает правила. Приехать к нему в Боливию уже значит грубо их нарушить. Может быть, в эту самую минуту он прекращает отношения с ней. Наиделикатнейшим ну образом, конечно. «Это ты от него узнал? «Он очень многим со мной делится, сестричка. Я по-прежнему для него первый ноль среди нулей. Не забывай об этом, пожалуйста». «Ненавижу тебя». «Разбиваешь мне сердце, Пип. Я ж честно тебя предостерегал на его счет. А теперь ты мне такое говоришь». Через два дня, вернувшись с утренней прогулки, Пип увидела, что на лужайке перед главным зданием ее ждет Педро. Рядом стоял ленд-крузер. Она по-прежнему понимала Педро далеко не на сто процентов, но уловила, что «эль Инженьеро, так он называл Андреаса, хочет, чтобы она немедленно приехала к нему в Санта-Крус. «Я? Эста «Си, Кларо. Пип Тайлер. Вао necesitar su pasaporte. «Я? Вы уверены?» «Да, конечно. Пип Тайлер. Вам понадобится паспорт. Испанский». Педро не терпелось ее вести, но она выпросила у него разрешения принять душ и переодеться. И так разнервничалась, что машинально принялась намыливать голову по второму разу. Она совершенно не представляла себе, для чего могла бы ему там понадобиться. В голове сталкивались между собой осколки мыслей. «Нет времени спрашивать у Колин, бывало ли такое, чтобы практиканты ездили с Андреасом? Нет времени спрашивать у Педро, брать ли что-нибудь, кроме паспорта, и как одеться. Она опустила глаза на левую ладонь и увидела, что в третий раз наполнила ее шампунем. Поездка в город показалась не такой эпически длинной, как из города. Цивилизация возвращалась в виде пыльных дорожных работ, дешёвых громкоговорителей, откуда лилась мусика Ваюна. «Музыка долин. Разновидность латиноамериканской народной музыки». Щитов с рекламой мобильных устройств, детей группами в школьной форме, все более ощутимые примеси взвешенных частиц в воздухе. Только когда они добрались до кольцевых бульваров Санта-Круса, до улиц с магазинами, которые были просто маленькими складами без передней стены, Пип отважилась спросить Педро, почему, он думает, эль Инженьеро вызвал ее в город. Педро пожал плечами. «Негусёс». «El siempre tiene algún negocio que atender». «Дела. Он всегда занят каким-нибудь дельцем. Испанский». В более ухоженной и тенистой части города они остановились у невысокого отеля под названием «Кортес». Педро помог ей получить номер и велел сидеть в нем и ждать звонка от «Эль ингеньеро». Она вгляделась в лицо Педро, ища признаков тревоги за нее, но он только улыбнулся и пожелал ей получить удовольствие от города. Она никогда раньше не останавливалась в отеле. В вестибюле и баре, по которым она медленно прошлась с рюкзачком на плече, слышались разговоры на английском и, может быть, на русском. Во дворике росли палисандровые деревья и стоял большой аист из стеклопластика с телефоном автоматом в животе. Ей показалось, что она видит Андреаса за столиком у бассейна, но это был не он. Номер отеля, предназначенный ей одной, где ради нее одной сделали уборку, был, может быть, самым шикарным подарком, какой она получала в жизни. В уборной поперёк сидения бумажная полоска с надписью «Desinfectado», стаканы для питья в хрустящей чистой бумаге, телевизор, встроенный кондиционер, мини-бар, Словом, полная роскошь. Ей вспомнились рассказы одноклассников о гавайских курортах. В восторге подруг по колледжу, по поводу обслуживания в номерах. Вспомнилось, какое обездоленное она чувствовала себя слушая. Даже семьи из более бедных иногда останавливались в недорогих мотелях. Но ее мать никуда не ездила. И весенние каникулы, когда однокурсники колесили по дорогам, она, послушная долгу, неизменно приезжала домой Фэлтон. Фелтон. Она скинула туфли, бросилась на кровать и перекатилась, наслаждаясь чистотой наволочек. Закрыла глаза и увидела шоссе в тропиках с Ромпе Муэйс. Она ожидала скорого звонка, но телефон молчал, поэтому она лежала и слушала Арету Франклин. Пыталась смотреть мыльные оперы, но с ее испанским толку было мало. Выпила пиво, взяв бутылку из мини-бара, и в конце концов принялась за роман Барбары Кинг-Солвер, который навязала ей Уиллоу. Американская писательница, преобладающая темы: «Социальная справедливость», «Феминизм», «Энвероментализм».